Глава 38. В среду утром Оливер Бейкер пришел в полицейский участок, охваченный смешанными чувствами. Он нервничал и в то же время ощущал себя героем дня, ведь он впервые в жизни выступал в роли свидетеля. Весь вечер понедельника он рассказывал жене и дочерям о том, что, будь он на пару шагов ближе к краю тротуара, мог бы сам оказаться под колесами фургона. В тот день они, как завораженные, в пять, в шесть и в одиннадцать вечера все смотрели вместе новости, где репортеры расспрашивали Оливера как свидетеля происшествия. «Если б не милость Божья, я бы оказался на ее месте». «Вот что я подумал, когда увидел, как на нее наехал фургон», — сказал он репортеру. Понимаете, я видел ужас на ее лице. Она упала на спину и за секунду до столкновения уже понимала, что сейчас попадет под колеса. Оливеру было за пятьдесят. Человек по натуре мягкий и добродушный, он работал менеджером в супермаркете «Де Агостино» и страшно гордился своей должностью. Всех завсегдатаев магазина, особенно делавших крупные покупки, Оливер знал по именам, был знаком с обстоятельствами их жизни и с удовольствием задавал при встрече, участливые вопросы вроде «Гордон делает успехи в новой школе, миссис Лоренс. Увидеть себя по телевизору для Оливера было незабываемым событием. Ничего подобного с ним в жизни не случалось. А теперь еще его пригласили в участок давать показания. Неудивительно, что он чувствовал себя героем драмы. Оливер дожидался на скамье в девятнадцатом участке, держа в руке мягкую твидовую шляпу, которую брат привез ему в подарок из Ирландии. Опустив глаза и оглядываясь кругом из-под он вдруг подумал, А что, если его самого примут за правонарушителя? Или за родственника какого-нибудь задержанного, пришедшего внести залог? Эта мысль вызвала у него улыбку, и он дал себе слово поделиться ею с Бетти и с девочками по возвращении домой. «Капитан Ши вызывает вас, сэр!» Дежурный сержант за столом указал ему на закрытую дверь позади себя. Оливер вскочил, поправил галстук и торопливыми, но робкими шагами направился к кабинету капитана полиции. Услышав из-за двери отрывистое «Войдите!», он повернул ручку и медленно отворил дверь, словно опасаясь толкнуть кого-то. Но уже через минуту, сидя напротив капитана, Оливер отбросил нерешительность и начал с увлечением рассказывать неоднократно повторенную и потому хорошо знакомую историю. «Вы стояли прямо позади миссис Уэллс», — перебил его Ши. «Нет, сэр, я стоял немного левее». «Вы обратили на нее внимание еще до инцидента?» «Да нет, я бы не сказал». На углу скопилось много народу. Свет только-только переключился на красный, когда я подошел к перекрестку, а к тому времени, как снова включился зеленый, собралась целая толпа. «Нет, это тупик», — подумал Томши. Оливер Бейкер стал десятым из очевидцев которых они допросили, и каждый рассказывал свою историю, несколько отличающуюся от остальных. Одна только Хильда Джонсон категорически настаивала, что кто-то нарочно толкнул Кэролин Уэллс, но Хильда была мертва. Остальные свидетели никак не могли перейти к единому мнению даже в вопросе о том, было ли у миссис Уэллс что-то в руках или нет. Двое утверждали, что заметили коричневый конверт. Трое не были в этом уверены. Остальные говорили, что никакого конверта не существовало. Хильда стояла на том, что кто-то выдернул конверт из-под локтя жертвы, а потом толкнул ее под машину. Оливеру не терпелось продолжить свой рассказ. «Позвольте признаться вам, капитан». Всю вчерашнюю ночь меня мучили кошмары. Я все никак не мог отделаться от мысли об этой несчастной женщине, лежащей на мостовой. Капитан Ши сочувственно улыбнулся и кивнул, побуждая Оливера продолжать. — Я хочу сказать, — добавил Оливер, — как я уже говорил Бетти, — тот он перевел дух и пояснил, — Бетти, это моя жена, — как я уже говорил ей. Эта бедная женщина, наверное, вышла из дома по делу. Может, ей просто надо было сходить на почту, и она даже не подозревала, что ей больше не суждено вернуться домой. — Почему вы решили, что она шла на почту? — встрепенулся капитан Ши. — Потому что у нее под мышкой был плотный коричневый конверт с напечатанным адресом. — Вы в этом уверены? Да, я уверен. Мне показалось, что конверт начал выскальзывать у нее из подмышки, потому что как только свет переменился, она начала оборачиваться, а потом потеряла равновесие. Мужчина, стоявший позади нее, попытался ей помочь, как мне показалось, вот почему конверт оказался у него в руках. Та старуха все неправильно поняла. — Интересно, отправил он ее письмо? — Я бы на его месте так и поступил. — Вы его хорошо рассмотрели, этого мужчину, который взял конверт? — спросил Ши. — Нет, я не мог отвести глаз от миссис Уэллс. Но человек, который взял конверт, он пытался ей помочь. Я. — Не уверен. Многие отвернулись. Одной женщине чуть не стало дурно. Да, кто-то из мужчин пытался помочь. Но в основном они только кричали остальным, что надо держаться подальше от края тротуара. Вы не помните, как выглядел тот мужчина, что взял конверт и пытался, по вашим словам, помочь миссис Уэллс? удержаться на тротуаре. Ну, он был в пальто, по-моему, это был плащ, но хорошего качества. Мне даже кажется, что это был Бербери. Во всяком случае, насколько мне помнится, это был настоящий габардин, а не простой дождевик. Оливер был страшно горд своей наблюдательностью. Когда он ушел, капитан Ши откинулся в кресле и скрестил руки на груди. Внутреннее чутье подсказывало, что есть связь между заявлением Хильды Джонсон о мужчине, который толкнул Кэролин Уэллс под машину, и ее собственной насильственной смертью несколько часов спустя но никто из остальных очевидцев не подтвердил показания Хильды, и нельзя было исключить вероятность того, что появление Хильды на телеэкране привлекло к ней внимание какого-нибудь ненормального. В таком случае, — сказал он себе, — как многие другие жертвы обстоятельств, Хильда Джонсон — и Кэролин Уэллс просто оказались не в то время, не в том месте.